Дружба. Нет чувства святее товариществу. В 1792-м Александр познакомился со славным племянником Екатерининского вельможа Безбородько Виктором Кочубеем. Кочубей горел свободой и желал добра. Только что он вернулся из охваченной революционным огнем Франции. Огнем горели и глаза его. Террор еще не начался, и как хорошо было дышать воздухом французской революции. Чуть позже Александр Павлович сблизился с Павлом Строгановым, который тоже знал революционную Францию не понаслышке. Воспитателем Строганова был французский математик Жильбер Ром. Подобно Лагарпу Ром воспитывал аристократического детятю в демократическом духе. Подобно Лагарпу жил миром идей. Подобно Лагарпу успешно сочетал педагогическую деятельность с организационно-политической работой. В июльские дни 1789-го и ученик, последний под именем Поля Чер, были в Париже, посвящали труды и дни созданию общества «Друзья Закона». Как раз летом 1789 -го года умер слуга Строганова, климан Учитель и ученик не допустили священника к ложу умирающего и затем устроили гражданские похороны. Зато в гроб, Могилу при этом выкопали не в церковной ограде, а в саду господина Рома, были положены Евангелие и Декларация прав человека-гражданина, а также бутылка с запиской. Положенные здесь Евангелие и катехизис человеческих и гражданских прав свидетельствуют об его покойника, религиозных и общежитейских убеждениях. Учители ученик не ведали тогда о том, что спустя три года член клуба якобинцев, член законодательного собрания – Составитель революционного календаря Жильбер Ром окажется в числе подписавших смертный приговор Людовику XVI. Спустя два года он сам будет приговорен к смерти и заколется кинжалом за минуту до исполнения приговора. К счастью, Строганова по приказу Екатерины задолго до этого чуть ли не насильственно доставят из Парижа в Россию, где будущий наследник престола предложит ему носить тайный знак, чтобы российские якобинцы могли узнавать друг друга. Строганов не скрыл от кузена Николая Новосильцева, он как раз и доставил Строганому в Россию своего восхищения благородными помыслами великого князя. Кузен, которому к тому времени исполнилось уже 35 лет, решил не упускать выгодную возможность войти в доверенность к будущему властителю России и тоже стал активным участником кружка. Именно он впервые предложил молодым друзьям незаметно взять шефство над метущимся цесаревичем, исподволь направляя его волю и выполняя при нем роль коллективного лагарпа. Однако он, в свою очередь, не учитывал эффекта матрешки и не замечал, как над ними вырастает еще одно прикрытие. Сверху, зарезвящимися на пленэре племянниками, зорко приглядывали малоподвижные дядюшки. Величественно жуликоватый граф Безбородько, до конца дней не сумевший или не пожелавший избавиться от малороссийского выговора, который придавал обольстивой речи оттенок добродушия и провинциальной простоты. Строганов старший, почти всю жизнь проведший в Париже и представлявший собою странную смесь энциклопедиста и русского старого барина. Александр Воронцов, который спустя несколько лет взял на себя цитирую, роль посредника между новыми идеями императора и старой русской рутиной и умерителя тех преобразований, которые, как он предвидел, должны были проистечь из намерения молодого императора. Они поддержали молодежь, они подмигивали ей, поощряли, подхихикивали, славные добрые старички, смелые благородные друзья человечества. Безбородько по просьбе племянника чуть позже подготовил записку для составления законов российских, выдержанную в духе Диамонтеске, и, возможно, связанную с неосуществившимися конституционными планами Великой Екатерины. Строганов стоял за то, чтобы каждому человеку была дана возможность счастья и свободы. Верьте им, верьте. Только помните, в случае опасности дядя за племянника не отвечает а в случае успеха может рассчитывать на свою долю высокомонаршего сочувствия. Последним, властно раздвинув круг и ближе всех продвинувшись к великому князю, появился на его идейном горизонте невеликий князь Адам чертарыский